«Оковы и скрепы лазурные», — поправил ее Эвенга, употребляя выражение, принятое в Геральдике. «Не знаю, у кого бы мог такой быть девиз, хотя чувствую, что в эту минуту он был бы вполне пригоден для меня самого. А а, а что написано на щите?» «На таком расстоянии я едва вижу девиз», — отвечала Левека, «и то он появляется только тогда, когда солнце ударяет в щит». «А других вождей незаметно?» — продолжал расспрашивать раненый. «Отсюда я никого не вижу», — сказала Ревека. «Но нет сомнения, что на замок наступают из других сторон. Кажется, они теперь двинулись вперед. Приближаются?» «Боже, помилуй нас! Какое страшное зрелище! Те, что идут впереди, несут огромные щиты и дощатые заграждения». Остальные следуют за ними, на ходу натягивая луки. Вот они подняли луки. Бог Моисеев, прости сотворенных тобою». Ее описания были внезапно прерваны сигналом к приступу. Осаждающие пронзительно затрубили в рог, а со стен зазвучали нормандские трубы и барабаны, задорно отвечавшие на вызов неприятеля. Оглушительный шум усиливался яростными криками осаждающих и осажденных. Саксонцы кричали «Святой Георгий!» за веселую Англию! А норманны возглашали «Анаван де Браси!» «Бессан! Бессан! Фронт де Беофф а «Вперед, де Браси! Бессан! Бессан! Фронт де Беоф на подмогу!» Смотря по тому, у которого из командующих состояли они на службе. Однако... Ни одними криками надеялись обе стороны решить судьбу этого дня. Яростный натиск осаждающих встретил отчаянный напор со стороны осажденных. Стрелки, привыкшие в своих скитаниях по лесам мастерски управляться с луком и стрелами, действовали так единокупно, по старинному выражению, что ни один пункт, в котором защитники замка хоть на минуту показывались наружу, не ускользнул от метких стрел длинною в целый ярд. Стрельба была такая частая и ровная, что стрелы падали как град, хотя каждая из них имела свою особую цель. Они десятками влетали в каждую бойницу или амбразуру, в каждое окно, где мог случайно находиться кто-нибудь из защитников, и в самом скором времени двое или трое защитников были убиты и несколько человек ранены. Но сторонники Реджинальда Фрондебёфа и его союзники, вполне полагаясь на свое отличное вооружение и неприступность замка, обнаружили упорство в защите, равное ярости осаждающих. На беспрерывно сыпавшуюся на них тучу стрел они отвечали выстрелами из своих арбалетов, луков, прощей и других метательных снарядов. Осаждающие пользовались очень слабым прикрытием и поэтому несли гораздо большие потери, чем осажденные. Свист стрел и метательных снарядов сопровождался громкими возгласами, отмечавшими всякую значительную потерю или удачу с той или другой стороны. «А я должен тут лежать неподвижно, точно расслабленный монах!» — воскликнула Эйвенга. «Пока другие ведут игру, от которой зависит моя свобода или смерть. Посмотри опять в окно, добрая девушка! Только осторожно, чтобы стрелки тебя не приметили. Выгляни и скажи мне, идут ли они еще на приступ?» Подкрепив себя безмолвной молитвой, Ревекка терпеливо и смело заняла опять свое место у окна, прикрывшись щитом так, чтобы снизу нельзя было ее увидеть. «Что? Что ты видишь, Ревекка?» — снова спросил раненый рыцарь. «Только тучу летящих стрел. Они мелькают так часто, что у меня рябит в глазах, и я не могу рассмотреть самих стрелков». «Это не может продолжаться долго», — сказала Эвенга. «Что же можно сделать с помощью одних луков до да стрел против каменных стен и башен? Посмотри, прекрасная Ревека, где теперь черный рыцарь и как он себя ведет, потому что каков предводитель, таковы будут его подчиненные». «Я не вижу его», — отвечала Ревека. «Подлый трус!» — воскликнула Эвенга. «Неужели он бросит руль, когда буря разыгралась?» Нет нет, он не отступает, не отступает сказал Ревека. Вот он я его вижу. он ведет отряд к внешней ограде передовой башни. Они валят столбы и чистоколы, рубят ограду топорами. Высокие черные перья развиваются на его шлеме над толпой словно ворон над ратным полем. Они прорубили брешь в ограде, ворвались и их оттеснили назад. Во главе защитников барон Фрондебёв. Его громадная фигура высится среди толпы. Опять бросились на брешь и дерутся в рукопашную. О, Бог и Акова! Точно два бешеных потока встретились и смешались. Два океана, движимых противными ветрами. Она отвернулась от окна, как бы не в силах более выносить столь страшное зрелище». «Выгляни, выгляни опять, Ревека, сказала Эвенга, привратно поняв причину ее движения. «Стрельба из луков теперь уже, наверное, стала реже, раз они вступили в рукопашную. Посмотри еще! Теперь не так опасно стоять у окна!» Ревека снова выглянула и почти тотчас же воскликнула. «Ах! пророки! Фронт де схватился с черным рыцарем! Они дерутся один на один в проломе, а остальные только смотрят на них и кричат!» «Боже праведный, заступи за угнетенных и пленных!» Тут она воскликнула. «Он упал!» «Кто упал?» — спросила Ивенга. «Ради Пресвятой Девы, скажи, кто упал?» «Черный рыцарь», — отвечала Левека чуть слышно, но вслед затем закричала с радостным волнением. «Нет!» «Нет, благодарение богу битв!» Он опять вскочил на ноги и дерется так, как будто в одной руке его таится сила двадцати человек. У него меч переломился надвое. Вот он выхватил топор у одного из йоминов. Он теснит барона Фрондебеоффа удар за ударом. Богатырь клонится и содрогается, словно дуб под топором дровосека. «Упал!» «Кто?» «Фрондебеофф?» — вскричала Эвенга. «Да!» «Да, фронт-де-бёф», — отвечала еврейка. «Его люди бросились ему на помощь, а во главе их стал гордый храмовник. Общими силами они вынуждают рыцаря остановиться. Теперь потащили фронт де во внутренний двор замка». «Осаждающие ведь прорвались за ограду?» — спросила Эвенга. «Да, да, да, прорвались», — воскликнула Ревека. «Прижали защитников к наружной стене». Иные представляют лестницы, другие вьются, как пчелы, стремясь взобраться, вскакивают на плечи друг к другу, на них валят камни, бревна, стволы деревьев летят им на головы, раненых оттаскивают прочь, и тотчас же на их место становятся новые бойцы. «Боже великий, не затем же ты сотворил человека по твоему подобию и образу, чтобы его так жестоко обезображивали руки его братьев!» «Да ты не думай об этом!» — сказала Эвенга. «Теперь не время предаваться таким мыслям. Скажи лучше, которая сторона уступает? Кто одолевает?» «Лестницы повалены?» — отвечала Ревека, содрогаясь. «Воины лежат под ними распростёртые как раздавленные черви. Осажденные взяли верх». Ай, «Помоги нам, святой Георгий!» — воскликнул рыцарь. «Неужели эти предатели Йомины отступают?» «Нет», — сказала Ревекка, — «они ведут себя, как подобает отважным Йоминам. Вот теперь черный рыцарь со своей огромной секирой подступает к воротам, рубит их. Гул от наносимых им ударов можно услышать сквозь шум битвы и крики борьбы. Ему на голову валятся стен камней и бревна, но храбрый рыцарь не обращает на них никакого внимания, словно это пух или перья». «Клянусь, святым Ааном!» — радостно сказала Эвенга, приподнявшись на локте. «Я думал, что во всей Англии только один человек способен на такое дело». <связать> «Ворота дрогнули!» — продолжал Ревекка. «Вот они трещат, распадаются под его ударами. Они бросились через пролом, взяли башню. О, Боже! Хватают защитников и бросают их в ров». — С водой, о, люди, есть в вас хоть что-нибудь человеческое. Если есть, пощадите же тех, кто более не может вам сопротивляться. — А «Да мостик, мостик, соединяющий башню с замком, они им овладели, — добивался Айвенга. — Нет, — отвечал Ревека, — храмовник уничтожил доску, по которой они перешли через ров. Немногие из защитников спаслись с ним в стенах замка. — Слышишь эти вопли и крики? Они... «Возвещают тебе, какая участь постигла остальных. Увы, теперь я знаю, что зрелище победы — еще ужаснее зрелище битвы». «Ну а что они теперь делают?» — сказала Эвенга. «Посмотри опять! Ну посмотри! Теперь не время падать в обморок при виде крови!» «Теперь...» «Затихли на время», — отвечала Ревека. «Наши друзья укрепляются в завоеванной башне. Она... Так хорошо укрывают их от выстрелов неприятеля, что осажденные лишь изредка посылают туда свои стрелы, и то больше ради того, чтобы встревожить их, а не чтобы нанести им вред».